Книга 16. В первой части этой книги, от главы 1 до 12, излагаются дальнейшие судьбы, обоих, земного и небесного градов, посвященные истории от Ноя до Авраама. В последней части рассматриваются судьбы только Града Небесного, от Авраама до царей израильских. Глава 1. Встречаются ли после потопа, от Ноя до Авраама, какие-либо семейства, живущие по Богу? Трудно в словах Писания найти ясные следы дальнейшей судьбы Святого Града после потопа. Продолжал ли он свое существование, или оно было прервано промежуточным периодом нечестия, так что не оставалось между людьми ни одного почитателя истинного Бога? после Ноя, удостоившегося с тремя сыновьями и столькими же невестками, спастись в ковчеге от истребления потопом. Мы не встречаем в канонических книгах до Авраама ни одного человека, благочестие которого было бы выставлено на вид божественным словом с несомненную ясностью. Только Ной в пророческом благословении одобрил двух сыновей своих, Сима и Иофета, созерцая и предвидя то, что должно случиться в отдаленном будущем. Соответственно этому и своего среднего сына, то есть младшего по отношению к первородному и старшего по отношению к самому меньшему, который согрешил против отца. Он проклял не самого, а через него сына его, своего внука, следующими словами. «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Бытие, глава 9, стих 25 Ханаан этот был рожден хамом, который не только не прикрыл ноготы спящего отца, но даже поспешил разгласить о ней. Продолжая речь, он присоединил благословение двум своим сыновьям, старшему и меньшему, говоря Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог и Афета и довселится он в шатрах Симовых. Бытие, глава 9, стихи 26-27. Все это, и насаждение ноем винограда, и опьянение его от плодов этого винограда, и обнажение во время сна, и все прочее, что затем случилось и описано, исполнено пророческого смысла и весьма сокровенно. Глава 2. Какой пророческий прообраз был дан в лице сыновей Ноя? Но в настоящее время, когда все это уже исполнилось в потомстве, скрытое прежде сделалось достаточно ясным. Кто, вникая в дело тщательно и разумно, не признает исполнение этого в лице Христовом? Ибо Сим, от семени которого родился по плоти Христос, в переводе значит «именитый». А кто именития Христа, имя которого повсюду столь славно, что само пророчество сравнивает его с разлитым миром? Песнь Песни, глава 1, стих 2. В шатрах же его, то есть в церкви, обитает широта языков, ибо Иофет в переводе значит «широта» хам же, имя которого в переводе значит «горячий», «среднесынное», отличаясь от того и другого и держась между тем и другим, не примыкая ни к начаткам израильтян, ни к избыточности языков, что другое означает, как не род еретиков, пылающий не духом мудрости, а нетерпением, которым обыкновенно воспламеняются страсти еретиков и возмущают мер святых. Последнее, впрочем, обращается в пользу преуспевающим, согласно известному изречению апостола. «Надлежит быть и разномыслием между вами, чтобы открылись между вами искусные». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 19. Почему и говорится в Писании «Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный». Книга притчей Соломона, глава 10, стих 5. «Ибо многое, относящееся к католической вере, в то самое время как подвергается она нападениям со стороны беспокойной горячности еретиков, с целью возможной защиты против них, и тщательнее исследуется, и яснее понимается, и настойчивее проповедуется». Впрочем, в среднем сыне Ноя можно не без основания видеть прообраз не только тех, которые отделились открытым образом, но и всех, которые носят имя христиан, но живут весьма дурно. Исповеданием своим они возвещают страдания Христовы, символом которых была нагота того человека, Ноя, а дурною своей жизнью бесчестят их. О таких сказано, по плодам их узнаете их, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 20. Поэтому хам был проклят в сыне своем, как в плоде, то есть в произведении своем. Соответственно этому и имя сына его Ханаана, в переводе значит «движение их», что это как не дело их. Сим же и Афет, как обрезанные и необрезанные, или, как иначе называет их апостол, Иудеи и Эллины, званые и оправданы, узнав о наготе Отца, означавшей страдание Спасителя. Взяв одежду, возложили ее на свои спины, вошли задом, прикрыли наготу Отца и не видели того, что из уважения прикрыли. Бытие, глава 9, стих 23. В страданиях Христовых мы известным образом и чтим, то, что за нас совершено, и отвращаемся злодейству иудеев. Одежда означает таинство, а спины — воспоминания о прошлом. Потому что в то время, когда Иофет уже вселился в шатры Симовы, а злой брат все еще обращается между ними, церковь уже празднует совершившиеся страдания Христовы, а не ожидает их, как еще имеющие совершиться. Но злой брат в лице своего сына, то есть своими действиями, служит рабом для братьев добрых, когда добрые с умением пользуются злыми или для упражнения в терпении, или для преуспеяния в мудрости. Есть по свидетельству апостола такие, которые проповедуют Христа нечисто. Но, говорит он, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Послание к филиппийцам, глава 1, стихи 16 по 18 Он ведь и возрастил тот виноград, о котором говорит Пророк. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Исаия, глава 5, стих 7. Он пила от вина его, разумеется ли в этом случае та чаша, о которой он говорил. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. И еще, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша Сия. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39, под которую он разумел страдания свои. Или поскольку вино есть плод винограда, этим обозначается то, что он от самого винограда, то есть от поколения израильтян, принял ради нас плоть и кровь, чтобы иметь возможность пострадать. Выпил, то есть пострадал. Лежал обнаженным, потому что в этом случае обнажилась, то есть обнаружилась та немощь его, о которой говорит апостол. Он и распят в немощи. Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 4. Поэтому тот же апостол говорит, «Немощное Божие сильнее человеков». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 25. «А то, что после слов лежал обнаженным, Писание прибавляет в шатре своем, бытие глава 9, стих 21, превосходно показывает, что он должен был претерпеть крест и смерть от народа своей плоти и от домашних своей крови, то есть от иудеев. Люди негодные возвещают эти страдания Христовы только внешним образом, звуками голоса. Они не понимают того, что возвещают. Люди же добрые содержат это великое таинство во внутреннем человеке, и внутри, в сердце, чтут немощное и немудрое боже, которое сильнее, и мудрее человеков. Образ этого мы видим в том, что хам, выйдя, возвестил об этом вне, а Сим и Иофет, чтобы прикрыть, то есть почтить это, вошли, то есть сделали это внутри. Эти тайны Божественного Писания мы отслеживаем как можем то более, то менее сходно друг с другом, но твердо держимся одного — что совершившееся и написанное должно в качестве известного прообраза соотноситься со Христом и Его Церковью, которая есть Град Божий. О гради этом с самого начала рода человеческого не было недостатка в предсказаниях, исполнение которых сейчас мы видим на деле. После сказания о благословении Ноем двух сыновей и о проклятии третьего, среднего между ними, до самого Авраама, то есть более чем за тысячелетний период, не упоминается ни один праведник, который бы благочестиво чтил Бога. Не думаю, чтобы таких не было. Просто было бы слишком долго упоминать их всех. Последнее соответствовало бы целям историческим, но не целям пророческим писатель тех священных книг, или, вернее, через него Дух Святый, рассказывает лишь то, что представляет собой не только повествование о прошлом, но и предсказание о будущем, и все это относится, в конце концов, к Граду Божию, потому что и все то, что говорится там о людях, не являющихся гражданами этого Града, говорится с той только целью, чтобы... Он возвысился или лучше обозначился благодаря сравнению его с противоположным ему градом. Не все, впрочем, рассказываемые события следует считать непременно имеющими какое-либо значение. Но и не имеющие никакого значения присоединяются ради того, что значение имеет. Земля, например, взрыхляется одним сошником. Но чтобы это могло произойти, необходимы и другие составные части плуга. Равным образом в цитрах и других такого рода инструментах приспособлены для игры одни только струны. Но чтобы они могли прозвучать, в состав инструментов входят и другие части, по которым играющие не ударяют, но с которыми связаны те, которые звучат от удара. Так и в пророческой истории. Рассказывается нечто и ничего само по себе не значаще, но некоторым образом связанное с тем, что имеет значение.